Глава 14. Пробуждение Красного Демона «У тебя четыре дня. Форпост и асхи. Наигравшись соленые Алиной Прасковией вдоволь, пришлю их тебе по кускам, либо продам желающим. А их много. Время пошло. Четыре дня по кускам их пришлешь? Хорошо, очень хорошо, Атон». «Война так война. Признаю, ты первый, кто смог довести меня до белого коленя в этом мире. Жаль только, что те, кто ранее умудрялись такой провернуть, уже давно не дышат». Сверепая буря в душе с каждой секундой и с каждым взглядом на пальцы все продолжало нарастать. Кровь хлынула в голову подобно нескончаемой морской волне, и вывести меня из круговорота холодной ярости и безумия смог лишь далекий приглушенный голос Романова. «Так какой у нас план? Ты ведь не собрался штурмовать форпост и эсхи шашкой наголо?» «У нас?» «Вовсе нет», — отрицательно качаю головой, и чуть хриплым голосом отозвался я, между делом бережно возвращая пальцы обратно в сверток и укладывая их во внутренний карман вместе со вторым артефактом пустоты. «Я отправляюсь один. Ты будешь только мешаться». «Да хрен там!» — возмутился мгновенно парень со слабой хищной улыбкой. Вскакивая на ноги «Я не для того столько времени ждал, чтобы получить отказ Алина и Прасковья подруги, так что я иду с тобой Три пещеры Куима Вот уж действительно самый настоящий клещ, а не Цесаревич Империи Хотя он может пригодиться Артефакт речи у меня есть, но он может сплоховать Да и будет слишком подозрительно, ведь придется совать голову в пастингра Только когда у меня было иначе?» Прямо как в старые добрые времена. «Ты знаешь много языков», — поинтересовался я, выныривая собственных размышлений. «Без артефакта речи сможешь управиться». издеваешься надо мной?» — с наигранным негодованием заявил Романов. «Спокойно говорю на пяти и слабо на трех. Я будущий император как-никак, само собой, если меня не прикончат во время наших с тобой похождений». «Что с моим цербером?» «С ним поработали мясники, точнее, с передней ее частью. Твари весьма ценные для алхимиков. Вырезали все самое важное. Сейчас материалы находятся в леднике форпоста. Единственная хорошая новость за последние дни. Правда, усвоить ингредиенты я сейчас попросту не успею. Я сделаю намного важнее». «Твои прошлые слова по поводу разрешения на вывоз пораженных предметов и стигмы. Ведь еще в селе, «Род Романовых дал тебе обещание, и мы привыкли его держать», — серьезно кивнул Цесаревич. «Тебе нужно что-то определенное? Для алхимии или артефактурики?» «И для того, и для другого. Но мне не нужен весь Цербер, лишь его малая часть. Точнее, скажу лишь тогда, когда взгляну сам. Остальное передам под ваш контроль. Думаю, государственные мастера знают, что делают с такими вещами. Но с этим пока повременим». Тогда не вижу никаких проблем, — пожал плечами юноша. Не скрою, Цербер весьма ценен даже для нас. Надеюсь, ты расскажешь, каким образом смог прикончить эту образину. Кстати, да, артефакт пустоты. Как я и думал, это все-таки слабенький прототип. Но даже в этом случае это может быть грозным оружием при правильном применении. Обязательно расскажу, но позже. Хоть по большому счету мне просто повезло. Соврал я, направляясь как можно быстрее к дверям. «Повезло, как же! Хм! Так какие наши планы? Как поступим?» — ударил мне в спину голос Романова. «Если посмеешь свалить без меня, я этого так просто не оставлю. А теперь рассказывай, куда ты намылился?» «В домино», — спокойно отозвался я, корректируя весь придуманный план на ходу. «Нужно переговорить». «Зачем и с кем?» — засеменил следом за мной Ростислав. «Если ты идёшь со мной, то на случай провала понадобится кое-какая поддержка. Только предупреждаю сразу, предыдущая охота может тебе показаться цветочками в сравнении с нынешней задумкой». «Плевать!» — отпахнулся с ленивым видом будущий император, вышагивая рядом со мной. «Смерти я не боюсь. Если уж умирать, то не стариком и в постели, а на поле боя в полном расцвете сил. Знал бы ты, что мой батя вытворял в молодости». Где-то его на пару-тройка раз в казематы Централа на пару месяцев сажал, чтобы остепенился и одумался. Интересно ему заключение. Помогло? Не-а!» — с белозубой улыбкой отрицательно покачал головой Романов, глядя на меня. «А ты думаешь, кто сейчас ведет имперские войска в первом эшелоне? Отец, конечно же!» Что ж, теперь я начинаю понимать, почему людей в роду Романовых гораздо меньше по сравнению с количеством людей в других боярских родах. Смежная стигма. Форпост Шардол. Постоялый двор Домино. Как и всегда, в зоне отдыха постоялого двора Домино звучала музыка, и по округе был слышен шум, гам и крики изгоев. Однако за одним из вип-столов в самом конце зала, который был окотан пологом тишины, стояла необычная тишина и спокойствие, потому как за ним сидели лишь двое мужчин. Они редко переговаривались между собой, ведь каждый из них, по большому счету, был поглощен своими и только своими мыслями. Правда, всю безмятежность ситуацию прервало вмешательство молодой женщины, которая без какого-либо стеснения резко ворвалась под полог тишины и села прямо между ними. «Долгоруков, Пожарский, какого лешего только сейчас узнала, что Лазарев и Соловей вернулись в полис?» — угрожающе процедила Морозова. «А как же привет, Леша и Артема, как ваши дела?» «И всё в этом духе?» — задумчиво спросил княжич Пожарский. «Не поясничай!» — беспощадно припечатала девушка, смерив мужчину сердитым взором. «Почему я узнаю об этом лишь сутки спустя?» «Почему вы ничего мне не рассказали?» «По первому впечатлению было понятно, что ты их не слишком жалуешь», — усмехнулся Долгоруков, выныривая из собственных мыслей. «К тому же весь фуорпост гудел об этом, могла побеседовать с Шуваловым. Это ведь Лазарев случайно разрушил внешнюю стену, которую уже восстанавливает прибывшие артефакторы Романовых». «Чего? Случайно?» — скривив мордашку, возмущенно прошептала Морозова. «Так это его рук дело! Он совсем сбрендел Как это у него вообще получилось? И почему Романовы?» «Хм, «Вот и мы гадаем, как это все случилось», — хмыкнул заинтересованно Пожарский, покруженный в раздомье. «Сил у него пока места маловато», — сказал бы я, будь ему ли тридцать. «Но, если честно, то я ошеломлю она. В голове не укладывается, каким именно образом». Они умудрились перекончить более полутысячи вражеских изгоев. Причем там были архимаги первой степени. По слухам, он и соловей навели знатного шороха вокруг форпоста Ясхи. Да еще и такого мощного, что те задействовали из толпов. И если судить по все тем же неподтвержденным слухам, одна из групп уникумов так и не вернулась назад. — насть на тебя ведь интересует не это, правильно? — ухмыльнулся Долгоруков, насмешливо взглянув на девушку. «Это правда, что они прикончили Цербера?» — как на духу выпалила изумленная Морозова. «Ммм, правда», — довольно скривившийся почесывая щетину на подборозке, тихо ответил Пожарский. «Говорю же, завидую белой завистью, что ты из-за разряда запредельного. Мне до сих пор не вдомек, как это получилось. Цербера очень могущественная тварь». но тут вернее сказать, прикончила», — следом произнес Долгоруков. Шувалов по секрету сказала что это дело рук Захара. Он еще куда-то собирался после, но Соловью пришлось его спешно вырубить. Цербер ему руку оторвало, кстати. «Руку? Всего лишь руку? Господи, откуда он только вылез?» Протяжно выдыхая, погрузил свое лицо в руки, невынятно пробурчала Анастасия. «Что за непонятный монстр? Силы хоть отбавляй, но сам еще находится в молодом поколении». «Я чувствую себя ущербно неумехой Так знаешь же, откуда вылез!» — рассмеялся весело Алексей. «С третьего кольца царицына!» «Но ущербно не только ты себя чувствуешь. Такими себя много кто считает», — честно признался Пожарский. Агинский Орлов тоже в шоке и недоумение от происходящего. А мой батя так вообще называет его гением. В его глазах он так же ошеломляющий, как его высочество Владимир. Рот девушки вновь открылся, чтобы что-то произнести, но в ту же секунду в полок тишины мягко постучали, и, обернувшись на незваных гостей, та моментально выпала в осадок и тотчас прикрыла рот. За гранью магического купола находились те двое, которых они сейчас и беседовали. Бледные и болезненные на лицо Лазарев, вот только глаза у парня сверкали холодным темно-красным цветом, как два раскаленных угля, А рядом с ним стоял вечно довольный соловей. "Господа и дамы, вы позволите к вам присоединиться?" криво усмехнувшись, осведомился юноша, просунув голову под полок. "Разумеется", с широкой улыбкой мгновенно отозвался долгоруков, приглашающим жестом указывая на свободные места, которые те быстро заняли. "Как самочувствие?" "Сносно, но годится", благодарно кивнул Лазарев, невольно разминая руку. «Как это прикончил Цербер и каким образом разрушил стену?» Вдруг резко спросил Морозова, уперев внимательный и дерзкий взгляд в юношу. «И как вы умудрились убить такое количество изгоев всего за четыре декады?» «Мы вас тоже рады видеть, Анастасия Егоровна», радостно отозвался Соловей, со своим другом. «Только боюсь вас разочаровывать, но беседа сейчас пойдет не об этом. Поэтому перейдем сразу к сути». Нам понадобится помощь ваших отрядов. Само собой, если вы согласитесь. Помощь? Вам? Приподняв удивлённо брови, полипопуть солдолгоруков, переглядывая свою очередь с Пожарским. После всего, что вы умудрили совершить в стигме, я уже боюсь представить, в каком деле вам необходима наша подмога. Мы хотим попасть в форпост Ясхи, со спокойным выражением лица вкратчивая Зарюк Лазарев. В сам полис мы попадём без проблем. Нам лишь необходима будет ваша поддержка с внешней стороны, на случай непредвиденных обстоятельств. «Что за безумная идея!» — выпалила раздраженная Анастасия. «Вы оба сумасшедшие! Мало того, что ваша самоубийственная затея попахивает полным безумием, так ведь еще и каким-то образом мы должны преодолеть вражеский заслон изгоев! Сейчас на их условленных границах мышь не проскочит. И это я молчу еще о тварях катаклизма, которые после начала войны словно с цепи сорвались». «Тебя вон самого чуть цербер не сожрал!» «Как видите, Анастасия Егоровна, я жив и почти цел, руку мне пришить успели». Поднимем голками губ, лобнулся красноглазый юноша. «Касательно вражеских изгоев же, за подобное можете не переживать. Это уже будет моей проблемой. Вы ведь хотите знать, каким образом мы так просто передвигались по их землям и уничтожали всех встречных? Вот как вы видите, так и поймете». К тому же вашим отрядам не нужно будет подходить близко к форпосту. Километров 10-15 вполне хватит, остальное же мы возьмем на себя. Максимум перед этим вас будет ждать одна грязная работенка, только и всего. И как именно ты сможешь безопасно нас провести по вражеской территории?» Не внималась девушка, но глаза ее то и дело начали поблескивать скрытым интересом. «Во-первых, незаметно провести я смогу от силы человек двадцать». — спокойно ответил Лазарев. — Во-вторых, как я уже говорил вам ранее, многие обладают скрытыми талантами. Кто-то хорошо играет в шашки и шахматы от рождения. Я же хорошо слышу и чувствую. — Что за грязная работенка? — деловито подбочинился Пожарский, подняв любопытный взгляд на своего собеседника. — Обыкновенное убийство, Артем Сергеевич, — пожимая плечами, ответил уникум. Поэтому помощь двух третьестепенных архимагистров и первостепенного архимага будет более чем кстати. «Захар, Вадим, я правильно понимаю», внезапно подал голос Долгорукий, «что всему виной последнее обстоятельство с пропавшими стражами». «Вы верно мыслите, Алексей», кивнул Соловей. «Остальные детали плана узнаете уже после вашего ответа». «Как долго мы будем отсутствовать?» задался почти сразу вопросом Артем. «Максимум недели. Уходить будем сегодня. На сборы у вас будет пара часов», — после короткого размышления ответил Лазарев. «Сколько сейчас толпов в форпосте?» — обратился тот к Морозовой. «Не считая нас четверых, то Туагинский, Орлов, и Эмеретинский, Демидов, ну и Шувалов. Стоп! Ты что, хочешь пойти с ними? Артем, поверь мне на слово, Алина мне не чужая. Но куда подевалась твоя здравомысля? Я и мой отряд поможен тебе, Захар» перебив девушку, с улыбкой выдал долгороков. «Ты пошел навстречу моему отцу и дядьке. Я пойду навстречу тебе». «Как и я со своей группой», — кивнул следом Пожарский. «Если все так, как ты говоришь, что я готов рискнуть. У меня свои счеты с кланом Хейгу и комару. «Вы, вы все безумцы!» — отчитала всех моментально Морозова, пронзая мужчин негодующим взглядом, искнув каждого из них пальчиком, а затем, тяжело выдохнув, Бессильна села на стуле. Но вы ведь все там пропадёте без женской поддержки. Так что я с вами. Но знаете, вы всё равно сумасшедшие. Задерево со всех и каждого стигма. Смежная стигма. Дикие территории. Границы условленных земель древнего клана Ясака и Хинго. Более суток спустя. Сегодняшняя ночь в смежной стигме была сумрачнее и холоднее, чем обычно. А алое небо нависало подобно огромной мрачной горе над всеместностью. И оттого пораженные катаклизмом территории отголоски кровожадного рева снующих по округе тварей казались еще опаснее, чем обычно. «На сегодня достаточно, привал!» и скомандовал Керин, медленно оборачиваясь к своему малочисленному отряду, состоящему из семи человек, как бы невзначай продолжая вглядываться в извечный окружающий сумрак. «Ямато! «Раскинь сигнальную сеть. Гакеда, Арзас, на вас купол. Остальное держите ухо востро». «Командир!» — вдруг резко подал голос Арзас, мгновенно насторожившись и указывая пальцем в сторону. «Смотрите, там кто-то есть!» — среагировал командир отряда изгоев моментально, и с неуловимой скоростью Архимаг перешел в боевой режим, молниеносно зачерпывая силы собственного резерва. Однако вместо кровожадой твари глаза Керина натолкнулись на редкие алые всполухие разряды, а затем на темный силуэт, который невозможно было до конца разглядеть в извечном сумраке смежной стигмы. Капитан изгоев мог поклясться всем чем угодно, даже собственной жизнью, что за долю мгновения силуэт, сопровождающим его треском молнии, преодолел просто огромное расстояние и оказался прямо рядом с его отрядом, всего в нескольких метрах. Глаза Кирина в следующий миг расширились от осознания ситуации. Сердце пробило предательский такт, а из глотки вырвался грозный рык, ведь он уже успел понять, кто перед ним пристал. То о таком в последние дни было так много слухов и россказней выживших изгоев. «Приготовиться к битве! Это кровавый лазарь!» «Доброй ночи, господа!» Любезно отозвался парень, заметный сединой на висках, делая движение навстречу отряду, и при каждом шаге этого человека разряды алой молнии на его теле вспыхивали со всем новой яростной силой, освещая кругу. «Не нужно криков, это лишнее, поверьте. В остальном же вы правы, я кровавый лазарь». «Будьте осторожнее!» — вновь раздался голос Кирина. Тот все так же продолжал отдавать приказы, медленно отступая назад. «Должен быть второй!» «О, можете быть спокойны». «Так или иначе, вы все равно умрете. Но в зависимости от вашего поведения будет понятно, какой смертью вы подохнете. Мучительный или безболезненный?» «Что тебе нужно от нас, красный демон?» Вдруг неосознанно вырвалось у Кирина на родном языке, а в следующий миг глаза его в очередной раз расширились от ужаса, ведь за спиной кровавого лазаря замелькало множество силуэтов. «Спрашиваешь, что мне нужно?» Внезапно задался вопрос мужчина, опуская взгляд вниз, словно это была загадка самого мироздания. Он медленно поднял глаза на командира изгоев. «В последние дни я в прескверном настроении, поэтому мне нужна самая малость. Слабо улыбка его тотчас поблекла, а на лице засквозило полнейшее беспросветное равнодушие. Вот только Кирину хотелось бы, чтобы его враг все так же продолжал улыбаться. «Всего-то истребление вашего вшивого древнего клана и у всех тех, кто покусился на моё Море крови, смертей и предсмертной агонии, а также... Твое лицо!»